Глава шестая. Ильям Пусахама Пиликающий вызов телефона вплелся в тишину комнаты. Именно так вплелся, а не нарушил. Звук этот имел такую природу, что и резким не выглядел, и проигнорировать себя не позволял. Парт протянул руку к колченогому прикроватному стулу, где обыкновенно ночевала его одежда. Добыл черный брусок сотового и утопил кнопочку ответа. — Да... Звонивший пренебрег стандартной формулой телефонного разговора. «Эй, ты! Сколько у тебя глаз, а?» Парт сначала ничего не понял. Голос был странно похож на голос Гоблина Гонзы, но только похож. Звонил определенно не Гонза. «Не знаешь? А ушей у тебя сколько, а?» «Очень смешно!» — проворчал Парт в трубку. «А то нет. Поглядим, кто будет смеяться последним и без последствий. И короткие гудки. Отбой, стало быть. Спросонья у парда даже как следует разозлиться не получилось. Он поднялся, сходил на коридор по известным утренним делам. И с неожиданным наслаждением умылся до пояса. Даже в голове после этого будто бы прояснилось. Глаза, уши. Что за бред? С одной стороны, слова неизвестного слишком уж напоминали пьяные речи какого-нибудь забулдыги с подола. А с другой стороны... Раззвонила, значит, какие-то формулы знает, а откуда за булдыги с подола знать технические формулы. Впрочем, среди техников живых и даже среди ученых сколько угодно любителей пива и кое-чего покрепче, но чтобы вот так развлекаться по пьяному делу… Нет, решительно нет. Что-то тут нечисто. Парт спустился в зал, чувствуя, что наконец-то встал на верный путь. «Думай», – велел он себе. За столами говорили только о вчерашней охоте, а это сбивало с толку. Пардрасей накивал живым, людям, оркам, виргам, хольфингам, дотошному половинчику, метисам тоже. Хотя этих многие в Большом Киеве, да и в других городах недолюбливали. Отчасти из тупого снобизма представителей чистых рас. Отчасти от того, что живых, умных, хитрых и изворотливых среди метисов попадалось куда больше, нежели среди чистокровок. Бюс Кермолин и Рой Лофсен, смекнув, что Парт погружен во что-то свое, только коротко поздоровались. Парт краем глаза даже заметил, как Бюс без всяких церемоний развернул какого-то невмеру летивого иначе сто лишенного наблюдательности охотника погутарить. Завтрак Парт проглотил, даже не задумываясь, из чего тот состоит. Глаза, значит, а также уши и гости этой ночью чуть ранее. И тут до дошло. Ответ оказался столь прост, что лежал на поверхности и поэтому не сразу заметен. Сколько у пар до глаз и ушей? Своих по паре, а вот сколько посторонних рядом? Неизвестно. Гости его комнаты вполне могли подселить нескольких жучков, но… в том-то и дело, что но… Кому нужны такие сложности? Жучки – техника редкая, дорогая и доступная далеко не каждому. Можно сказать, что это высшая техника если уже не наука. Сколько живых в Большом Киеве обладают знанием нужных формул? 100 200 Возможно, что и меньше. А с другой стороны, Парт, конечно, теперь не был уверен, но вроде бы, когда он только ответил на звонок, в трубке что-то коротко щелкнуло, словно включилась запись. Неизбежная формула, запись, пробормотал Парт одними губами. Можно подумать, ты настолько важная птица. Да, но ведь центры не знают, насколько я важная птица, подумал Парзонно. Тумануто я как раз нагнал предостаточно, но все равно Пард совершенно не ожидал, что ему подкинут в комнату жучков. Хотя не факт еще, что жучки есть, только похоже на то. Тогда звонок неизвестного с голосом под гонзу это предупреждение вежливое, дурашливая и не слишком замаскированная. Такое, чтобы и противная сторона мгновенно поняла, что Парда предупреждают. Он поднялся из-за стола, намереваясь вернуться в комнату и как следует пошуровать там. В принципе, Жучка найти несложно, если знаешь, где искать. А в комнате не так уж много мест, куда можно его поселить. А мест, где Жучок станет внятно работать, и того меньше. «Тебя позвать, когда Вольва придет?» – спросил Бюскермолин, едва Парт поднялся. «Ага». Парт кивнул, позови. Жучки жучками, но не упускать же из-за них целых 500 гривен. Все-таки попахал Парт вчера на славу. Честно говоря, он даже не ожидал от себя такой прыти. Но дело оказалось знакомым. Да и учителя попались хорошие. Что Валентин, что Серега. Даром, что полуэльфы. Спустился Парт всего минут 10 назад. Еще перед дверью он почувствовал, что в комнате находится кто-то посторонний называйте это чутьем, интуицией, как угодно. Прежде чем Парт услышал хоть один звук, исчезли все сомнения. У него снова гость или гости. Пистолет словно бы сам прыгнул в руку. Парт огляделся. Коридор был пуст, как бочонок после попойки. Снизу доносился размеренный гомон. Охотники за последние минуты отнюдь не стали вести себя тише. Удивительно подходящая ситуация для неведомых гостей, чтобы потихоньку подождать за дверью и огреть неосторожно вломившегося хозяина по голове чем-нибудь тяжелым и твердым, вроде приклада ружья. Парк беззвучно освободил легкий от воздуха, пнул дверь и нырнул в открывшийся проем. Сначала ему показалось, что дверь заперта, но ее, скорее всего, просто перекосило, и она все же отворилась, заметно вибрируя. Вопреки дурацким предчувствиям, за дверью никто не прятался. Пард напрасно хлопнулся на пол и прощупал стволом пистолета все пространство комнаты. Гость, а точнее гостья, совершенно открыто сидела на краешке кровати, держа на коленях парда включенный компьютер. Компьютер трудился, стрекача принт-блоком, и из узкой щели под дисководом уже показался край ползущего листа. На появление хозяина гостья округлила глаза, но не похоже, чтобы слишком испугалась или хотя бы смутилась. Пард на миг замер. Он ждал чего угодно. Головорезов Жерсона, мрачных ребят из пресловутой конторы Хватка, примитивных форточников в конце концов, но не девочки-одуванчика. Впрочем, это она только выглядит, как одуванчик, мгновенно оценил Пард. «А подойдешь ближе, вломит ножкой по голове, Она сапожочки вон». Железяки угловатые. Сам раз балбесов по головам лупить. Как обычно в момент напряжения, парт стал соображать существенно быстрее, чем обычно. Первое. Девчонка-человек. не смуглая орка, не эльфка, похожая на школьницу, со взглядом опытной женщины. не полукровка какая-нибудь. Человек. Лет 20, если не меньше. Парт предпочитал женщин своей расы. Именно таких, большеглазых, худеньких и грудастых. Незваная гостья словно бы сошла с картинки объект сексуальных вожделений техника Парда Замариппы. Настроение растерянно уступчивое, готовность ко всему явлена. Не может быть это быть совпадением. Кто-то прекрасно осведомлен о его Парда при и пытается на них сыграть. Показывать, что догадался, глупо. Поэтому попробуем включить дурака и разыграть лопоухого человека, который не проживет слишком долго, чтобы набраться достаточно опыта для подобных игр. Э Ээ... вы ошиблись с номером, сударыня?» Промямлил пард, неловко пряча пистолет в карман и пытаясь голосом перекрыть тихое стрекотание принт-блока. тот же миг отпечатанный лист сорвался с валиков и мягко спланировал парду под ноги. Пард опустил глаза и встретился со взглядом шпика, совсем недавно растаявшего в переходе на крещатике. На листе был изображен портрет. Портрет неприметного и невыразительного живого, облик которого запомнить невозможно. Если ты не более, чем заурядный обыватель. Если тебе в диковинку вламываться в собственный номер, снятый пару недель назад в таверне, с пистолетом в руке и готовностью стрелять. Девчонка, как и раньше, хлопая глазами, сидела с компьютером на коленках, а принтблок с жужжанием принялся печатать следующий лист. Интересно, уныло подумал Парк. То будет изображен на нем, результат превзошел все его ожидания. На втором листе был изображен все тот же шпик, только в полный рост. Точнее не в рост, а в длину. Потому что шпик, запрокинув голову, валялся на улице у кирпичной стены. А между его глаз чернела аккуратная дырочка от вошедшей пули. И темнела короткая полоска застывшей крови, сполшая на висок. Принц-блок выплюнул вторую отпечатанную страничку, деловито клацнул и утих. Парт, стоя спиной ко входной двери, буквально кожей почувствовал, что там кто-то появился. Кто-то сильный и уверенный в себе, но не расположенный убивать прямо сейчас. «Поговорим!» – раздалось из-за спины. Пард медленно, как мог, обернулся. В дверном проеме стояли Бюскер-Моллен и Вольво. Парт мгновенно направил в узкую щель между Гномом и Виргом ствол пистолета. Но ни тот, ни другой ничуть не изменились в лице. С некоторой досадой Парт подумал, что увольнее растяпу перед девушкой разыграть не удалось. Сначала неловко прятал оружие в карман куртки, а потом материализовал в руке, словно бы из воздуха. Не вяжется. «Ты пушку-то убери свою ради жизни», — сказал Вольво, улыбаясь. «Тебе же лучше будет». Парт скосил глаза. На его парда руке направляющей пистолет в сторону гостей, цвела ярко-алая точка. Тонкий, как игла, алый же лучик врывался в окно, упираясь в тыльную сторону ладони Парда. Пард прекрасно знал, что это за лучик. Это научный лазерный прицел снайперской винтовки. А винтовка сия бьет с такого расстояния, что дух перехватывает. В доме напротив Иланд и Вахмистер. А как стреляют эльфы? Настоящие, чистокровные эльфы. Думаю, рассказывать тебе особо не нужно. Чистая правда». У эльфов как-то по-особому устроены глаза. Им и оптического прицела, в общем-то, не нужно. Муху с километра ошибают не целясь, походя. «Никто тебя прямо сейчас хлопнуть не намерен», добавил Вольво чуточку другим тоном. И говор у него стал совсем не тот, что вчера. Вчера это был солидный охотник со связями в верхах и положением в обществе. А сегодня речь его навивала на мысли не то о разведке, не то о примитивной уголовщине. «Странно это было, да нельзя». «Извините», — с некоторым сарказмом сказал Пард и медленно развел руки. «Не могу вас пригласить присесть, некуда». Единственный колченогий стул у кровати был занят курткой Парда. Бюскермолин твердым шагом приблизился к нему, перебросил куртку на кровать, навалявшуюся там толстую книгу в коричневом кожаном переплете, и выставил стул в центр комнаты. Вольво щелкнул пальцами. Словно бы из ниоткуда возник давешний молодой вирк в круглых очках, еще с двумя стульями. Бесшумно оставил их у двери и также бесшумно канул в коридор. Дверь он плотно прикрыл за собой. Ординарицу Вольво был на редкость вышкаленный. Парт сел. Бюскер Молин и Вольво сели напротив. Девушка осталась на кровати, справа от парда. Компьютер она так и не выпустила. И даже не выключила, только распечатывать перестала. Парт сомневался, что произошедшее случайно. Девушка явно знала формулы обращения с компьютерами. Ну, начал Вольва. Во-первых, здравствуй, Николаевич. Вчера здоровались, буркнул Парт. А что, сегодня это уже лишнее? Парт пожал плечами. Здоровается с друзьями? Так мы друзья и друзья есть? Вольва снова щелкнул пальцами. Пюскер Молин тут же вскочил, подобрал отпечатанные листы, протянул Вольва который сделал знак отдать их Парду. Тот взял еще раз поглядел, хотя нужды в этом особо не было. Рассмотрел их Парду еще когда они валялись на полу. Портрет Шпика и мертвый Шпик. «Сначала мы решили, что это ваш живой, Николаевский. А вы ломаете комедию. Теперь мы так не думаем. А ты знаешь, кто он?» «Нет», – честно ответил Пард. «Я его всего два раза видел, да и то издалека. Он из команды Жерсона». Ну и что? Ты не можешь принадлежать команде Жарсона, иначе все твое поведение теряет всякий смысл. Ты пытаешься выйти на другую команду, не менее сильную, но в отличие от Джарсона не бандитскую, а легальную. Я прав? Ну, допустим. Ты пытаешься обратить внимание техника Большого Киева. На себя. Выходит, ты знаешь нечто важное, но самому проглотить тебе это не по силам. Тебе и твоим подручным. Так ведь? Пардрук вспомнил, что изначально шел в комнату поискать жучок, подслушивающий науку технику. И от мысли, что этот разговор сейчас слушать может кто угодно, от Джерсона с его головорезами до шефа пресловутой конторы «Хватка», Парда прошиб холодный пот. Вольва мгновенно отсек перемену настроения Парда и его испуг. Вопросительно поднял брови отчего лицо его вытянулось, и нижние клыки стали еще более заметны. Парт непроизвольно бросил взгляд по углам комнаты, соображая, где может спрятаться жук. «Если здесь всего один жук». И Вольва догадался. «Боишься прослушивания?» Он щелкнул пальцами. Похоже, этот жест имел массу значений для подчиненных Вольво. Девушка на кровати развернула компьютер матрицей к Парду. На экране виднелась стандартная панель хорошо знакомой программы Шумадава. Программа вовсю занималась делом, наполняла научный эфир бессмысленным треском и скрипением. Если работает в комнате жук, ничегошеньки чужие любые уши не услышат, пока программу не успокоить и не усыпить. «Говори!» «Кстати, кто это тебя предупредил насчет прослушивания?» Ненавязчиво поинтересовался Вольво. «Опыт!» Не слишком приветливо отозвался парт. Вольва хмыкнул. Ага, так это именно твой опыт звонил тебе утром и предлагал пересчитать уши. Ну-ну. Научил бы формуле отделения опыта от тела, что ли? Пард помолчал. Между прочим, сказал Вольва, тобой сильно интересовался Жерсон. Не боишься? Парду угрюмо взглянул на машинолова. В моем положении выбирать не приходится. Либо сразу головой в окно. Либо жить со страхом и с оглядкой. «Ты выбрал второе», — понимающий кивнул Вольво. «Понятно. Тогда переходи к нам. Нас сожрать даже жерцону не по зубам». «А вы это кто?» «Команда техника Большого Киева». «Ага». Парт помочился. «А сам техник — это ты». «Нет», — ничуть не смутился Вольво. «Не я. Я только доверенное лицо». Но уверяю тебя, что техник знает об этом разговоре и возлагает на него определенные надежды. Докажите. Хладнокровно обронил Парт и картинно сложил руки на груди. Вольво улыбнулся. Хочешь, чтобы тебе рассказали, как ты пытался выйти на личную линию техника? Или поведали о каждом твоем шаге с того момента, как ты выпрыгнул из поезда на вокзале? Не дури, Парт. Мы как раз те, кто тебе нужен. Команда, способная взять то, о чем ты узнал. И главное, удержать это в своих руках. А может быть, ты уверен, что тебя никто не обидит и не обманет? Место в команде техника Большого Киева тебе гарантировано. Тем более, что я уже убедился в твоих способностях. От подобной сделки выиграешь, и ты выиграем, и мы. Что тут еще думать? Я не один, честно предупредил Парт. «Это не меняет дело». «Я должен подумать. Все-таки...» — сказал Парт. «Подумай!» — милостливо разрешил Вольво. «Только недолго. Мы даже уходить не будем». Парт растерялся. Он ожидал, что ему дадут хотя бы день. «То есть вы хотите, чтобы я принял решение за пять минут? Это смешно». «Если ты не примешь решение за пять минут, через пятнадцать тебя могут найти в канаве со вспоротым брюхом. И это совсем не смешно. Можешь мне поверить». «Да кому это нужно?» «Живым Жерсона, например. Они узнают, что ты решил довериться нам. И решат ни себе, ни живым. И грохнуть тебя с легкой душой». Кстати, вдруг заинтересовался Парт. «А кто убил этого шпика?» Он указал пальцем на листки с распечатанными картинками. «Иланд», — без колебаний ответил Вольво. «Или Вахмистер. Они всегда в паре работают». А Жерсон... Думаешь, ему это понравится? Думаю, что не понравится. Но жерцон знал, на что посылал шпика. Исход весьма закономерен. Ты не отвлекайся, пар, не отвлекайся. Две минуты уже прошли. Я могу позвонить? решился парт. Звони. Оглушилка, парткнул пальцем в собственный компьютер. Девушка, дождавшись щелчка пальцами, пошушала клавиатура и выключила пардову технику: Звони! Пар достал сотовый и набрал номер коммутатора в Славутиче. «Алло, шестнадцать двадцать пятую, пожалуйста». Пауза. «Гонза?» «Я», — отозвался приятель Гоблин. «Приезжай немедленно». «Свершилось?» — в голосе Гонзы засквозила радость пополам с надеждой. «Еще не знаю», — ответил Пар устало. «Может быть». «Еду», — сказал Гонза и отключился. Вольво-картина поаплодировал. «Браво, Пард! Ты оказался умницей! Я тобой горжусь!» «Гляди, машиналов!» — сказал Пард сквозь зубы. «Не перехвали, а то придется стыдиться, что связался с нами!» Вольво ухмыльнулся. «Если это угроза, то довольно нелепая. А что до будущего, я в него верю. И в тебя верю, и в то, что сработаемся, верю. Я редко ошибаюсь в живых» даже в людях посмотрим уклончиво ответил парт и впервые за утро обратился к бюскермолину где там твой приятель может пиво пока выпьем легко гном улыбнулся в бороду ты не сердись парт должны же были мы тебя проверить а пиво легко роэл последние слова бюскермолин выкрикнул могучим басом который мог бы обитать только в широченной гномии груди роэл или хозяину стол накрыть. Прямо здесь, в комнате. А пока возиться будет. Пиво!» «Момент!» – донесся из коридора ответный гномий бас, и тяжелые шаги затопали, удаляясь к лестнице в зал. «Кажется, начинается», – подумал парца со вздохом и втихую покосился на девушку, все еще сидящую на кровати. «Спросить, что ли, как ее зовут?» Хозяин пригнал на кровать принесенный тут же стол гриня и шустрого половинчика поваренка. Взгляд у хозяина был скользящий, но не скажешь, что неодобрительный. Не то, что на жерсоновских молодчиков. Тех хозяин, несомненно, воспринимал как неизбежное зло. А вот Вольво и Иже с ним тавернщик, похоже, уважал. Это Парду понравилось. Хозяин показался ему формулопослушным, живым, а раз Вольво ему по нраву, значит, у Вольва с властями мир и согласие. Это хорошо укладывалось в его же слова, дескать, команда техника Большого Киева и все такое. Впрочем, Парт уже и сам подумал, даже если Вольва не имеет к технику ни малейшего отношения, можно попытаться провернуть дело и с ним, ни Жарсоном же и орками-бандитами. Спасибо, с этим пытаться сотрудничать верное самоубийство. Но если Вольва третья сила, тогда кого он представляет? В оперативной группе, пожалуй, он начальник. Но ведь кто-то за ним стоит, стоит на самом верху. Иначе Вольва не был бы так спокоен и уверен в себе. Парт задумчиво потягивал подольское темное и думал, думал, думал. По комнате иногда предостерегающе шарили тоненькие красные лучики лазер прицелов, напоминая, что надлежит оставаться разумным и сговорчивым. Он то и дело косился на девчонку, а она ловила его взгляды и загадочно улыбалась. Попытался Парт разглядеть, и что за книга лежит рядом с ней, но название было полузакрыто его собственной курткой – Так что виднелись только обрывки слов «воз», «гима» и «карак». И кусок рисунка на обложке. Пол горы с половиной снежной шапки. «Наверное, какой нить дамский роман о диком горце, похитившем возлюбленные и т.д. Подумал Пард с легким раздражением. Что они в этой чешуе находят, не пойму. Лучше бы детективы читали. Примерно через полчаса в дверь постучали. Вольво улыбнулся и выразительно поглядел на Парда, Словно бы говоря, «Ну, ты ведь хозяин?» «Да», — хрипло отозвался Парт. Вошел Хольфинг Мина, по совместительству сапер. Он вопросительно поглядел на Вольво и безошибочно угадав мысль хозяина, обратился к парду. «Там гоблин в кепочке пожаловал. Назвался Гонзой. Говорит к тебе, Парт, Звать или как?» «Но если в кепочке...» — вздохнул Парт, «Тогда зови». Мина кивнул и удалился, а спустя пару секунд в комнату вошел худой и высокий гоблин Гонза Аранзабал. Старинный приятель Парда, Дюши и Судера. Парт шагнул ему навстречу, и они обнялись. «Знакомься», — сказал Парт. «Это Вольва, специалист по диким грузовикам, потенциальный партнер. Это Бюскер Молин гном, тоже специалист, но скорее практик». Гонза пожал руки Виргу и Гному и покосился на девчонку, молча отсиживающуюся в углу. «Это моя секретарша», — пояснил Вольва. «Присаживайся, Гонза. Полагаю, разговор предстоит долгий». Пиво шумом хлынуло в чистую глиняную кружку. «Шеф», — сказала вдруг девушка, — «налейте и мне, пить что-то хочется». Парда ожидал, что Вольва отмахнется или цыкнет на секретаршу, но тот просто наполнил доверху еще одну кружку и отпустил гребень дракона, краник в виде несуществующего зверя. «Ну», — сказал Вольво коротко, — «За взаимопонимание!» Пять кружек с тихим стуком встретились над уставленным закусками столом, и темно-рыжие капли с белесыми точками пены ненадолго взвились в воздух. Выпили, закусили. Вольво и гномы приглядывались к Гонзе. Гоблин держался прекрасно, непринужденно, раскованно и спокойно. Даже пар немного успокоился, хотя утро все же стоило ему немалых нервов. «И так живые!» – поторопил Вольво – займемся к делом! Я вас самым внимательным образом слушаю!» Гонза снял кепочку и задумчиво почесал между ушами. «У гоблинов, если вы не знаете, потрясающие уши, и размерами потрясающие, и формой, и даже цветом. Они черно-зеленые, как ряска в стоячем осеннем пруду. А могу я сначала задать несколько вопросов, судари хорошие?» Осторожно и достаточно обтекаемо поинтересовался Гонза. «Только коротких, и чтобы не требовалось ответа на полчаса». Тон Вольво возражения не допускал. Исключал тон всякие возражения сходу и начисто. «Ладно», — согласился Гонза. «На что мы можем рассчитывать, если доверимся вам?» «На сотрудничество. И, понятно, на покровительство с самого верху. Но вообще-то вопрос расплывчатый». «Ответ тоже», — достаточно нагло отозвался Гонза. Но Вольва стерпел наглость молча и без эмоций. Ты что скажешь? спросил Гонза парда. Пард пожал плечами. Не все ли равно с кем начинать? Если контора серьезная, я за. Без риска все равно не получится. Понял. вздохнул Гонза, нахлобучил кепочку и полез в карман. Достал он самые обычные наручные часы на серебристом металлическом ремешке: Вот, он протянул часы Вольво. Полюбопытствуйте! Вольво мельком глянул на часы, повертел их в руках. понимающий, уставился на Гонзу. «А что в них особенного?» Вольво выглядел озадаченным. «Они не ходят. Стоят». Вольво пригляделся. Брови его медленно уползли вверх. «То есть как стоят?» Он внимательно оглядел часы еще раз, потряс их, пострекотал колесиком, поднес к уху, задумчиво хмыкнул. Отколупнул ногтем крышку и тупо уставился на механизм, на таблетку-источник техники. «Не понимаю», – протянул Вольво, хмурясь. «Как часы могут не работать? Они же целые, неразбитые». Он взглянул на гномов, на девочку-секретаршу, но те молча следили за происходящим и явно ждали продолжения. «Эти часы», – внятно и раздельно сказал гонца, – «сделаны живыми техниками и учеными». Лицо Вольва приобрело призабавнейшее выражение. Живыми? Да, сударь. В месте, где живые, сами мастерят машины. Не приручают дикие, а делают сами. Именно такие, какие хотят. Эти машины умеют не только то, что умеют, а то, что в них вкладывают живые. Понимаете? Если им нужен грузовик, они делают грузовик. Или экскаватор, делают экскаватор. Если нужно, сделают одну машину которая будет уметь и ямы рыть, и грузы возить. И эти машины не нужно приручать, они заранее приручены». Вольво молча сглотнул слюну. Почему-то он поверил сразу, сразу, с первого слова. Впрочем, неработающие часы могли убедить кого угодно. «Но», – продолжал Гонза, – «смешно думать, что самодельные машины не имеют недостатков». «А что имеют?» – осторожно спросил Вольво, – И покосился на Бюскермолина. По-моему, любые недостатки таких машин окупаются с лихвой. Как сказать? Гонза пожал плечами. Что ты скажешь, например, на такое? Чтобы эти машины работали нормально, за ними нужно постоянно следить, как за больными, ухаживать, лечить. Но все равно они спустя какое-то время умирают, поработают и умирают. Как живые? Бюскермолин даже пристал и отодвинул бокал с пивом. «Болеют и умирают. Высокое напряжение. Поверить не могу». Вольво задумался. «Трудно ли делать машины?» – спросил он с некоторым сомнением. Он подозревал, что на этот вопрос Гонза и Парт могут и не знать ответа. Но Гонза ответил. «Достаточно непросто. Впрочем, если есть место под названием «Завод», где все для этого приспособлено и подогнано, не очень. Но хитро заключается вот в чем». Чтобы сделать машину, нужны другие машины, которые изменяют металл, пластик, дерево, любые части любых машин. Но ведь эти изменяющие машины тоже нужно сначала сделать. И тоже с помощью других изменяющих машин. В общем, получается замкнутый круг. Погоди, вмешался Вольво. Но кто же тогда создал самую первую машину? Ту, на которой стали изменять пластик и металл. Гонза заразил руками. Откуда я знаю? Это кажется один из вечных вопросов. Я думаю, ответить на него просто невозможно. Вольва крепко задумался. Да, ошарашили вы меня честно скажу. Но почему-то я вам верю. Но и где это ваше научное место находится? Гонза и парк переглянулись. А нельзя ли сначала уяснить ваши планы, обрисовать, так сказать, ближайшую перспективу? Вольва не колебался ни секунды. Планы? «Попасть туда и научиться строить машины. Вы-то сами хоть понимаете, насколько это уведет науку вперед. Ё-моё, да это же просто новая эра!» «Это-то мы понимаем, а вот более конкретно...» «Ну...» – протянул Вольво. «Добраться до этого вашего места, сколотить команду живых из двадцати, чтобы по городам без помех ходить и вперед, ну и на самом месте уже разбираться». Мы с ПАРДом должны войти в команду. Мы станем сотрудничать только на равных условиях. Надеюсь, понятно? Да уж, понятно. Конечно, вы войдете в состав команды. Без сомнений, это я гарантирую. Тогда Гон зашел по горячему. По рукам? Мы с ПАРДом в команде, и первое дело уже начато. Вольва не задумываясь подал руку сначала гоблину, потом человеку, Гонзе и ПАРДу. Двоим живым, которые принесли в центр самую важную тайну. Со времен возникновения большого Киева. По рукам, по рукам, судари техники! Да, подумал парда трешенно, все получилось куда проще, чем мы с гонзой ожидали. Стоило ли две недели изображать из себя крутого, но скорее всего стоило, иначе Вольво так быстро не вышел бы на парда: Вольва и тот, кто за ним стоит техник большого Киева. Бюскермолин снова наполнил кружки. Ехать придется на юг сообщил Гонза. К морю. Думаю, лучше всего в Николаев. А дальше посмотрим. Больше Гонза говорить не стал. А Вольва не стал спрашивать. И все-таки Парда беспокоила, кажущаяся легкой сделки. Впрочем, это только начало. Какую цену придется заплатить за новое знание, Пард еще не знал. Ведь наивно думать, что за подобное знание не придется платить. Придется и дорого, ибо так устроен мир.